Рассказы по книге десять. Один за всех. Рассказ Петровича. Рассказано и записано со слов Петровича. «Да ладно тебе, старый, хватит дуться!» Напротив меня присела Майя, и от этого стало вдвойне обиднее. Она молодая, полная сил, магии. Естественно, она может себе позволить отправиться за котом хоть в ад. Мне бы так. Но, вы похоже, ресурсы моего тела подходят к концу. Недостаточный уровень личности для самоподдержания. Начался процесс саморазрушения. Стадия 2. Прогресс 12%. И, как сказано, обидно. Прогресс разрушения. Словно бы я сам к этому стремлюсь. Так ведь нет. Помню. Пока разрушение еще находилось на первой стадии, все было не так страшно. Просто стал немного слабее. Казалось, что придет Кот или Лена, кинут исцеление, и все исправится. Или, как вариант, пойти убить сильного противника. И, может быть, лавина опыта сможет затормозить процесс разрушения. Увы, никто, обладающий лечением, ко мне так и не заглянул. Кот сделал вид, что пропал, забыв обо всех старых друзьях. Лена же заигралась в политику, игнорируя тот факт, что за цифрами в отчетах которые она каждый день смотрит, стоят живые люди. Им бы воспитать побольше последователей лекарей, или сделать эту способность свободной для всех. Насколько бы проще стало людям? Так ведь нет, разве хоть раз они об этом подумали? Кости гудят, наверное, к дождю. Я, наконец, ответил Майе. С этой девчонкой нельзя делать длинные паузы, еще заподозрить чего, начнет в голове копаться и поймет, что я здесь не просто так. Вообще, я шел во дворец, собираясь пробиваться силой и просить исцеления, а там, как оказалось, набирали людей на поиски кота. Пришлось сделать вид, что я тут только ради этого, про хвоста, но вроде бы поверили. Лена так даже попробовала вылечить. Ну да, на людях-то она старается быть доброй императрицей. Правда, не сработало на меня ее лечение. Ну, она пожала плечами и убежала, мол, бывает. Вот только я-то помню, как она еще совсем зеленой девчонкой убивалась в мире карика, когда старалась добиться чего-то действительно важного. И тогда она точно одной попыткой не ограничивалась. В общем, все с ней ясно. Плевать ей на старого Валентина Петровича. Ну и мне на нее тогда тоже плевать. У меня после начала саморазрушения... Какая-то странная полуспособность открылась. Видеть серый дымок. И с такими людьми потом обычно случалось что-то необычное. Кто-то открывал в себе новые силы, кто-то начинал собирать отряды последователей, а кто-то просто умирал. Что ж, раз Лена не захотела меня лечить, то про серый дымок и его последствия ей знать незачем. У нас в отряде, кстати, тоже есть народ с такой заразой, но им я опять же ничего не скажу. В следующий раз будут знать, как шутить. Что польза от меня, только погоду проверять. Зря ты так. Я тебе еду принесла. И держись, мы уже скоро наступаем на ра. Так что еще немного и освободим кота, а тот тебя вылечит. Про эту часть моих проблем она уже все выяснила. Ну или, говорят, технологии изначальных неплохо ставят на ноги. Слышал про симбионтов. Скримкан из Ревельцев обещает, что если набрать достаточно какой-то особой, то ли слизи, то ли болотной жижи, можно будет их клепать сколько угодно. Все отрубленные ноги и руки установим. Будет надо, даже с нуля тебя соберем». «Вот умеет Майи утешить. Но сейчас разговаривать все равно не хочется». «Спасибо». Я вежливо кивнул, забрал у девушки поднос с едой и, видя, что та уходить не собирается, сам убрался на окраину лагеря. «Кстати...» Вот если бы у Майи появился этот туман, ей бы я сказал. Все же она единственная, кто ко мне нормально относится. И то, наверное, не сама по себе, а потому что помогаю ей помнить о столь разлюбезном коте. Устроившись поудобнее, я закинул в рот кусок хлеба, набранного про запас в невидимом кармане. А потом принялся хлебать местный супчик из головастиков. Выглядит мерзко, на вкус еще хуже, но здесь, на лотере... «Выбирать особо не приходится. Все-таки странный мир. Говорят, именно отсюда в свое время пришли основатели, которые собрали союз из тогда еще всего лишь десяти миров. Сейчас-то организация стала посолиднее. А тогда...» «Где-то вдалеке был мир некромантов, что помогали охотникам уничтожать соседей. Были другие миры, которые убедили себя в том, что угроза их не коснется» и были те, кто понял, что выжить получится лишь с оружием в руках. Немного похоже на мир Карика, разве что тут, на кону, стояли не обычные жизни, а судьбы целых миров. И вот они выстояли, союз окреп, причем настолько, что может теперь не только думать о наступлении, о котором только что говорила Майя, но и принуждать соседей делиться с ними едой и другими ресурсами, в том числе и людскими. Нашим это пока особо не афишируют, но я-то не общаюсь с важными шишками. Я хожу по улицам, заглядываю в окна, вижу, как на самом деле тут все живут. Мне кажется, из наших разве что Медея еще понимает, как тут все устроено. Ну да, она хозяйка ночи, неудивительно, что смогла во всем разобраться. И также неудивительно, что ей плевать на судьбы всех, кроме нее самой. Кстати, не верю, что она вообще собралась в этот поход чтобы спасти своего друга бога обмана нет наверняка же у неё есть какие то свои мотивы эй чужак ты чего в такой одежде ты что Слобина? не успел я доесть свой обед как кучка каких то отбросов решила поучить меня жизни и земли наших тут вроде как многие знают пытаются перетянуть на свою сторону так что сейчас меня скорее всего оставят в покое тогда ладно земля круглая А мы думали, что ты один из этих предателей Лобина. Так и передушил бы их всех. Мелкие бандиты, прикрывающиеся общими интересами. Как хорошо, что даже такие пока вынуждены придерживаться хоть каких-то правил. А то мне с моей силой вряд ли бы удалось хоть что-то им противопоставить. Кстати, насчет Лобина, о котором они говорили. Если подумать обо всем самому, а не доверять глупым слухам то это определенно интересное место. Мир, в котором буквально год назад появились два сильных бога-воина. Один мастер теней, другой управляет молниями и разрушает любые чужие способности. Они собрали под свою руку всех, кто не хотел участвовать в авантюрах Союза, и дали под зад армии, что должна была поставить их на место. Именно с этого момента в народе и возникла нелюбовь к этому миру. надо же Какие цацы! Не захотели насильно идти в армию, не дали выгрести подчистую свой мир ради великой цели. А на мой взгляд, так вполне адекватное и разумное поведение и забота о своих. А уж если подумать о том, кем могла быть эта парочка... В этот момент затылок взорвался от боли, и я почувствовал, как весь мир перевернулся вверх тормашками. вряд он что с земли! Я проверил! У него даже способности нет никаких!» а в том отряде слабаков не было, так что точно говорю, он шпион Слобина. Очень хотелось ответить. Нельзя было поворачиваться к таким крысёнышам спиной. Но сил не было, и даже язык, чтобы заговорить им зубы и выбраться живым, уже отнялся и не хотел слушаться. Может быть, это конец? Тот конец, который я заслуживал. Умереть на грязной улице чужого города, в чужом мире под ногами забивающих меня местных. «Может быть, сдадим его военным? Если он шпион, нам заплатят?» Неожиданно один из кресёнышей высказал разумную мысль, и внутри проснулась надежда. «Что нам эти деньги?» вы босс не был настроен на компромиссы. «Лучше запинаем его. Нас потом в Нижнем квартале месяц бесплатно кормить будут». «Ну да, так выгоднее». На голову обрушился ещё один удар, и я отчётливо услышал, как что-то хрустнуло но вот и конец. Вот только добивающего удара все не было и не было. «Вдохни!» Чей-то незнакомый голос ворвался в уши, я невольно последовал этому приказу. «Что это было?» Я сначала спросил, и только потом осознал, что могу говорить. И еще видеть. Рядом лежали три искалеченных, изломанных тела. Похоже, тот, кто со мной заговорил, не стал церемониться с крысенышами. И это бесконечно меня радует. Бесполезные люди напали на того, кто мог быть нам полезен. И я все расставил по своим местам. Незнакомец, высокий смуглый мужчина со шрамом, улыбнулся, протянув мне руку и помогая встать на ноги. В этот момент со всех сторон к нему начали подходить люди, видимо, члены его отряда, и над каждым из них был серый дымок. Необычно. Раньше таких подсвеченных людей я встречал больше поодиночке, а тут целая банда. Кажется, я напал на след чего-то необычного, причем настолько, что оно есть во многих мирах, начиная с Земли и заканчивая лотером. А что со мной? Мне же точно сломали пару костей, а тут все как новенькое. Я поделился зародышем своего симбионта. Его хватит, чтобы поддерживать твою жизнь пару дней, а потом он сдохнет. А я...» «И ты сдохнешь, если, конечно, мы не дадим тебе полноценного симбионта». «Сатиса?» Я вспомнил рассказы Майи, что эти штуки, возможно, смогут вернуть мне не только здоровое тело, но и возможность снова обращаться к стихиям. «Ну вот, ты уже в курсе». Смуглый махнул паре своих подручных, и те, беззвучно подбежав, тут же взяли меня под руки. «Извини, что пристаю с вопросами, когда ты спас мне жизнь». «Но я должен понять, почему ты мне помогаешь?» «Всё очень просто!» Незнакомец улыбнулся, отчего шрам на его лице пугающе разъехался в стороны. «Мой хозяин ищет очень особенного человека, который бы подошёл для передачи одного ценного, но крайне капризного артефакта. И ты, как оказалось, подходишь по части параметров. «Кастер, покажи сканер!» По крику смуглого... Один из его людей тут же вытащил предмет, похожий на шар, с тремя плавающими в нем красными точками. «Так вот, благодаря этой штуке мы тебя и нашли. Кстати, может быть, ты в последнее время замечал, что можешь чувствовать разницу между людьми? Одни такие, как мы, теплее, другие, наоборот, холоднее». Этот тип явно намекал на серый туман, что я начал видеть. Но почему-то говорил только про ощущение, а не про зрение. «Может быть...» это хороший знак, и моя чувствительность выше, чем они ожидают, тогда с их неизвестным боссом можно будет попробовать на самом деле договориться. Я получу излечивающего меня симбионта, он получит человека, что поможет разобраться с его ценным артефактом, и все в итоге в выигрыше. И плевать на спасение кота и этот глупый поход в неизвестность. Вот разберусь с собой, а потом... Может быть, и к старым знакомым загляну на огонёк. Тут-то они удивятся, снова увидев меня в строю. Главное, сейчас не впасть в эйфорию и, что бы ни случилось, не спешить с решениями. А лучше будет продумать пару запасных вариантов, просто на всякий случай. А то в моей жизни всё слишком часто идёт не так, чтобы не принимать это во внимание».